Глава четвертая. Гамилькар и Ганнибал. Положение Карфагена после мира, борьба партий, Гамилькар во главе армии, покорение Испании, планы Гамилькара и его преемников, Ганнибал, его характер, столкновение с союзниками римлян, взятие Сагунта, начало войны, положение дел в Риме, Ганнибал идет на Италию. Карфагене не купили в 241 году мир дорогою ценой. Не только перешли к Риму большие доходы с Сицилии, но уничтожено было торговое господство Карфагена на Средиземном море, и торговля Италии стала совершенно независима от Финикийской. Миролюбивые потомки выходцев из Сидона примирились бы с этим и сумели бы восстановить свое благосостояние, сохраняли лишь то, что еще у них оставалось, но была ли уверенность, что и этого они не утратят? Нельзя было забыть требования регула, а новую экспедицию римлянам предпринять было гораздо легче, так как они могли снарядить ее уже не в Италии, а в Сицилии. В Риме еще не думали о завоевании Африки, довольствуясь Италией, но ведь соображения и итальянской политики – могли заставить римлян желать, если не завоевание, то уничтожение Карфагена. Таким образом, Карфаген должен был готовиться к новой борьбе, не для того, чтобы отомстить или вернуть утраченное, а для того, чтобы обеспечить самое существование государства. Когда государству грозит неизбежная, рано или поздно, долженствующая вспыхнуть борьба с могущественным противником, Люди, благоразумные, энергичные и любящие родину, усиленно подготавливаются, чтобы начать войну в наиболее удобный момент. И всегда им приходится бороться против партии людей ленивых, робких рабов богатства, которые стараются во что бы то ни стало отсрочить тяжелую борьбу, лишь бы жить и умереть спокойно. Такие партии существовали и в Карфагене. Партию мира представляли правительственные круги с Анноном во главе, Совет Старейшин и Совет Ста. Партия войны, партия патриотов имела своим представителем Гамилькара Барку. Мы уже говорили, что тотчас вслед за заключением мира вспыхнуло против Карфагена сильнейшее восстание в Ливии. Неумелое управление вызвало мятеж, жестокость правительства усилила его, а бездарность Аннона – которого его сторонники величали великим и который в сущности был истинным губителем своей страны, привела государство на край гибели. Тогда обратились к Гамилькару, единственному военачальнику, который выдвинулся в войне с Римом. Гамилькар принял команду и был так великодушен, что согласился на участие в управлении армией Аннона, который продолжал и тут действовать более как соперник, чем как помощник. Гамилькар добился даже того, что войско терпело присутствие этого ненавистного всем человека. Благодаря своему гению и энергии, Гамилькар быстро привел взбунтовавшихся африканцев к полной покорности. 237 год.